17. Что привлекало и подкупало в пророчествах Бабы Ванги, на которой она была весьма щедра, так это отсутствие тумана двусмысленных фраз, дающих повод для разноречивых подчас и диаметрально противоположных толкований. На дельфийских оракулах она, по счастью, не походила. Ее предсказания, если не все, то многие, были четкими, ясными и, самое главное, нередко поддавались проверке в ближайшем будущем. Вот один из таких примеров. В первую же нашу встречу, летом 79-го, Ванга заговорила со мной об Индире Ганди. «Ты друг, нерв Индире Ганди», – с присущей категоричностью заявила она. И сразу же сообщила. Учтите, это говорилось тогда, когда Индире Ганди находилась в оппозиции, недавно сидела в тюрьме, что вскоре она опять придет к власти. Тогда еще не планировалось. Долгосрочные парламентские выборы – Это будет позже, и никакая компьютерная установка не могла бы с такой уверенностью прогнозировать ход событий, как это сделала простая и не очень грамотная болгарская крестьянка. Во всяком случае, насколько мне известно, в нашем советском посольстве в Дели шансы Индира Ганди на победу, когда было объявлено о досрочных выборах, приравнили к нулю. Правда, Ванга добавила, и это тоже зафиксировано в моем болгарском дневнике, что пост главы государства она будет занимать недолго, и что ее пребыванию власти прервет смерть. Как вы знаете, так оно и случилось. Но, разумеется, отнюдь не все предсказания Бабы Ванги могли быть восприняты с налета. Порой требовались определенные усилия, чтобы проникнуть в смысл ее слов. Порой он прояснялся лишь тогда, когда исполнялось предсказанное Через два года, говорила при первой нашей встрече Ванга, тебе будет легче доносить до людей свои мысли. Через два года начнется поворот. Он и начался. Только тогда я не сразу осознал это когда весной 1981 года я приступил к работе над книгой «Семь дней в Гималаях». Я шел на сознательный риск, ибо писал подцензурную книгу, ведь на духовной религиозной теме, а она была ключевой в рукописи, стояло официальное табу. Но вопреки очевидности и вопреки охранительно-запретной логике того времени появилось то, что по идее никак не могло появиться. Повесть «Семь дней в Гималаях» была опубликована, да еще массовым тиражом, в журнале «Москва». Тогда это было своего рода знамение. Маленький эпизод из того же периода жизни. Когда я работал над рукописью, то с отдельными частями и фрагментами последовательно знакомил свою жену, строгого и взыскательного редактора всех моих вещей. Читаю очередную главу. Речь в ней идет о вегетарианстве, и главная мысль состоит в том, что не следует отказ от мясной пищи превращать, как это делают некоторые, в самоцель. Внезапно она прерывает меня. А помнишь, что тебе говорила Ванга? А что она говорила? «Вспоминаю. Ты пишешь о пище?» – спросила Ванга у меня. Удивленный неожиданным вопросом, отвечаю «Нет, не пишу и не собираюсь писать». «Сейчас рано», – внушительно сказала Ванга, – «но через два года будешь об этом писать». И вот свершилось. Я и не заметил, как по исполнению предсказаний Ванги я действительно начал об этом писать. Следует сказать, что глобальные прогнозы Бабы Ванги были обнадеживающи. «Войны не будет», утверждала она тогда, когда ядерное противостояние достигло критической точки, когда мир висел на волоске, который могла оборвать любая случайность, небрежность, не говоря уже о злом умысле. Кстати, когда на своих авторских вечерах мне доводилось, ну, естественно, в общих чертах, рассказывать о Бабби Ванге, я приводил ее пророчество «Войны не будет», зал непроизвольно взрывался аплодисментами. Через шесть лет мир начнет решительно меняться. Не забудьте, что это говорилось в разгар Брежневской эпохи в 79-м году. Старые вожди уйдут, придут новые. И, наконец, это с некоторой торжественностью в голосе Ванга повторяла не однажды. Новый человек под знаком нового учения явится из России. 18. Ванга ощущала себя своеобразным резонатором, действующим не по своей воле. То, что шло через ее сознание, было сильнее ее, и не всегда было ей понятно. Поэтому случалось, что иногда она обращалась за разъяснением к нам. Помню очередной непредсказуемый вопрос. «Кто такой Горький?» «Писатель. А в чем дело, Ванга?» – спрашиваю я. «Он здесь. Он тебе помогает. Он стал ясновидцем. Ты пишешь о нем?» «Нет». Убежденно. «Ты будешь о нем писать?» В другой раз. Слышу, Рама, Рама, вижу, везде ему поклоняются. Кто такой Рама? Индийский бог. Передайте Индире Ганди, вдруг говорит Ванга, пусть не плачет о своем сыне. Тот незадолго перед этим разбился, совершая полет на спортивном самолете. Тот, кого в Индии называют Рамой, приблизил его к себе. Он рядом с ним. А из-за одного имени у нас вышла путаница. Поначалу оно показалось мне незнакомым. «Подошел дух», — сообщила мне однажды Ванга. «Он говорит, что его зовут Томас. Кто это?» «Понятия не имею», — отвечал я. И лишь потом в Москве я сообразил, что Томас — это ведь Фома. А я как раз тогда увлекался апокрифическим Евангелием от Фомы. Даже взял в качестве эпиграфа к одной своей поэме изречение из этого Евангелия. «Некогда вы составляли единство, но вас стало двое». Вот почему, когда при нашей следующей встрече снова появился Томас, я сказал Бабе Ванге, что по всей вероятности это апостол Фома. «А!» – обрадованно воскликнула она. «Фома неверный!» – и восхищенно. «О, какой это большой дух!» И тут же, я даже вздрогнул настолько это было неожиданно, перешла на язык гностического Евангелия. «Я? Он. Мы. Он. Мы – это он, который снова идет в мир». Как и было им обещано, все апостолы ныне в движении, все апостолы находятся на земле, ибо время Духа Святого уже наступило. но самая высокая миссия выпала апостолу Андрею. Он – приуготовитель путей Христовых к раю заповеданным.